Глава сороковая. Я никогда не испытывала такого сильного напряжения в теле, как сегодня. Мы с Костей сжимаемся, обняв друг друга, и сидим без движения. Я только считаю дыхание. Вдох, выдох. Поглаживаю по голове спрятавшего у меня на груди лицо мальчика. Слишком тихо. Выстрелов больше не слышно. Шума машин тоже кажется, что минуты растягиваются, превращаясь в часы. Слух обострен настолько, что мне кажется, что я слышу даже то, что человеческому уху не дано. Но когда рядом раздаются шаги и хриплое дыхание, ощущение, что жизнь зависает на волоске, становится таким острым и явным, что дыхание спирает. Я заталкиваю Костю за себя, прячу его в угол, готовая принять на себя первую пулю. Но это оказывается Сергей. «Хорошо спряталась репетиторша. Умница», — говорит он, тяжело оседая рядом. «Отвечаю, я нашел чисто наугад и то не с первого раза. Можно не бояться. За нами никого». И тут я обращаю внимание на то, что он слишком бледный. Ненормально бледный. А потом замечаю, как из его рукава на пол капает несколько крупных темных капель крови. «Ты ранен?» — бросаюсь к нему. «Мелочи». Ухмыляется так по-сергеевски, но я вижу, что ему плохо. И не такое бывало, знаешь ли. У него в плече дыра, чуть ниже сустава, кровь сочится слишком активно, и у меня от вида раны к горлу подкатывает тошнота. «Твою мать!» Едва успевают бежать, когда меня выворачивает прямо за порожком этой пустой бетонной комнаты. «Боишься крови, репетиторша?» Голос у Сергея совсем севший. «Нет, не знаю». Пытаюсь отдышаться и активизировать мозг раньше не было. А меня не тошнит, слышу на этот раз тоненький голосок кости. Просто страшно, что Сергей умрет. Его мокрое личико выражает такую безнадегу, что для меня это как оплеуха. Я глубоко вдыхаю и откашливаюсь. Нужно действовать. Да вот еще, нащупываю пряжку ремня на своем платье. Купидоны не умирают. Кто? Сергей смеется и закашливается, но продолжает улыбаться. «Это такой купидон? Не, ну я так-то не против, конечно. Так, сейчас надо потерпеть. Опускаюсь перед ним на колени и пытаюсь вызвать в памяти хоть что-то из тех онлайн-курсов по медподготовке, которые нас всех обязали пройти перед пришкольным лагерем и за которые мы просто скинулись по 400 рублей. Но я ж все равно читала, пусть тесты не делала». Пропускаю ремень вокруг плеча и затягиваю. Вижу, что лысый терпит дикую боль, сжав зубы, но деваться ему некуда. «А помнишь, как ты меня в багажник затолкал, а?» — говорю ехидно, пытаясь разрядить обстановку. «Помню, конечно», — выдыхает Сергей и улыбается. «Губы белые совсем. Плохо. Кто знает, сколько крови он потерял, пока добрел до нас». «Вот и я помню», — завязываю ремень ту же. «Мстительная ты, репетиторша, Аким Максимовичу нельзя тебя обижать». «Вот именно, ты ему и передашь». Приходится снять себе себя колготки, чтобы подвязать раненую руку. «А вот что делать дальше, не знаю. Выходить страшно. И одной, и всем вместе. Костю тут Сергеем оставить нельзя, Сергея одного тоже. Что же делать? Неужели никто на звуки выстрелов тут не вызвал полицию?» «Телефон мой остался в сумочке в машине, позвонить не получится. К машине я идти боюсь». «Нужно звать помощь. Это я обращаюсь уже к Косте. Сергею надо в больницу. Присмотри за ним, я схожу за помощью. Никуда не выходи, хорошо?» Костя вытирает слезы и кивает. «Я же выскакиваю на улицу. Снова пролезаю через отогнутый край железного забора и едва делаю несколько шагов, как передо мной вырастает Аким» его лицо такого же цвета, как и снег. И только черные брови ярко выделяются на контрасте. Глаза горят, рот плотно сжат. «О, Господи!» Выдыхаю и бросаюсь ему в руки. Он прижимает меня молча к себе так сильно, что кости трещат, а я вцепляюсь скрюченными пальцами в его расстёгнутое пальто. «Олесь», — говорит глухо, — и сглатывает. «Костя в порядке», — перебиваю его. «Мне стоило сказать об этом в первое же мгновение». Он в недостроенном доме. Сергей там же, ему нужна помощь, он ранен. Не Костя, Сергей. Зубы стучат, мысли плывут. Мне кажется, лишь когда рядом оказывается тот, кто может защитить и спрятать, меня накрывает. Внутри все горит, ноги подкашиваются. «Здесь, сюда!» — коротко говорит таким по небольшой рации, а я соображаю, что это он своей охране. «Надо в полицию. Их почему-то нет до сих пор, Аким. Я думала, местный кто-то должен был услышать стрельбу и вызвать. Не надо», — качает головой. «Без них обойдемся. Но...» «Потом, Олесь. Пошли». Странно, что он не считает нужным разбираться с полицией, но я не спорю и не перечу. Ему, думаю, тут виднее. Да и не время сейчас. «Через час мы уже дома». Сергея увезли в какую-то частную больницу и уже позвонили и сказали, что операция прошла успешно. Он спит. Костя тоже ужинает и вырубается рано. А я просто молча сижу у Акима на руках, спрятав лицо у него на груди, дышу им. Мы на закрытой террасе, смотрим на вечерний снег и как на него отбрасывают свет фонари. Плетеная качель немного покачивается, и Аким плотнее укутывает меня в плед. Испугалась моя маленькая Это скорее даже не вопрос, оно и понятно. И по голосу и сердцебиению его я понимаю, что и он здорово сегодня испугался. Очень, вжимаюсь в него сильнее, не хочется ни на секунду отпускать, даже за какао. Сергей сказал, ты закрыла моего сына собой, слышу, как его голос отдается в его груди, когда прижимаюсь ухом. Это очень смелый поступок, Олеся, учитывая, что кости ⁇ никто тебе, по сути. «Как это никто?» — поднимаю голову и хмурюсь. «Ты сделал мне предложение, Аким, а он твой сын. Мы ведь почти семья». Прячет губы в моих волосах, целует мягко, носом запах тянет, пуская по телу волны нежности. «И так благодарен. Ты невероятная женщина, моя училка. За свои почти 40 лет я и не знал, что такие бывают». Просто тебе не встречались, улыбаюсь скорее сама себе и размышляю о том, что надо же, как судьба свела нас. И до сорока тебе еще далековато вообще-то. Одна точно встретилась, поднимает мое лицо за подбородок и нежно целует, но потом отрывается и смотрит серьезно, Взгляд этот пугает меня. Наверное, мне лучше бы отпустить тебя, потому что со мной оказалось совсем небезопасно быть рядом, но... Олесь... «Я не могу. Не хочу и не могу, потому что без меня ты теперь все равно не будешь в безопасности. Не успела ты сбежать вовремя, моя училка». «Не хотела, потому что... и не хочу», — говорю откровенно. «Да, быть рядом с таким мужчиной непросто, где-то крайне опасно, как сегодня. Но, кажется, выбора у меня уже нет не только потому, что я теперь у его врагов тоже на карандаше» а просто потому, что так решило мое сердце.